Глава двадцать шестая Расплачиваюсь с таксистом и бегу к дому, возле которого собралась толпа, плотным кольцом обступившая пожарные расчёты. Делаю попытку протиснуться между людьми, но получается не сразу, а когда всё же проскакиваю между толкающих меня локтями, оказываюсь прямо перед парадным входом, который закрыт людьми в форме. Быстро смекнув, что есть ещё один вход с парковки, мчусь туда, издалека замечая машину Островского. Окатывает ледяной волной, когда представляю, что он мог вернуться, и его постигла участь Ромы. На трясущихся ногах иду вглубь, рассматривая автомобили и сосредоточившись на знакомой машине, возле которой никого нет. Уговариваю саму себя, что Костя не мог так глупо погибнуть, движимый целью и способный предусмотреть множество вариантов развития событий, а если нет если Паретто вернулся, планируя забрать меня и уехать в дом Аронова. И, возможно, сейчас я должна была находиться рядом с ним в пылающем помещении. Чем ярче разворачиваются картинки воображения, тем яснее понимаю. Я готова расстаться с Костей, но не готова принять его смерть. Тело потряхивает, а пальцы перебирают ручку сумки, нервно оттягивая ремешок на плече. Медленно приближаюсь к двери, за которой скрывается лифт, улавливая несколько мужских голосов. Неожиданно передо мной вырастает парета в сопровождении троих мужчин в форме и застывает, шумно выдыхая и на пару секунд прикрыв глаза. А я готова обвить его шею руками и наслаждаться уже таким родным запахом небезразличного мужчины. Улыбаюсь, будто сумасшедшая, смахивая слезинки которые незаметно для меня самой скатываются по щекам, живой. «Где была?» Голос сквозит тревогой и злостью, которую Костя едва сдерживает. «К Вале ездила?» Вопрос во взгляде требует уточнения. «Соседка моя, Валя, я ей должна была?» Она вчера звонила, когда я... Осекаюсь, посматривая на множество посторонних людей рядом. «Когда мы в гостях были». Ей срочно понадобились деньги, а так как карты у меня нет, пришлось везти лично. Она пригласила зайти, чай пили, болтали. Перехожу на шепот, сметаемые огненными молниями, которые мечет Островский. «А телефон где?» Рядом вырастает Аронов. «Там», указываю наверх. «Спешила, оставила в квартире, случайно». «Хм, случайно, случайно значит кивает Костя. Напряжённая поза, руки в карманах брюк и сжатые в тонкую линию губы просто кричат: он в бешенстве. Махнув рукой, быстрым шагом идёт к машине и с силой захлопывает дверь, как только оказывается в ней. Что не так? Обернувшись к Альберту Витальевичу жду объяснений. Он решил, что ты погибла. Мужчина проводит ладонью по волосам, задержавшись на затылке. Мы все так решили. В твоём телефоне отслеживающий маячок стоял, на случай непредвиденных ситуаций. Показал, что ты в квартире. Пожар не локализован, поэтому сразу проверить наличие тела не представилось возможным. Отчего-то вспоминаю поездку в торговый центр, когда Островский с лёгкостью отыскал нас Я была под наблюдением. Он всегда точно знал, где я нахожусь. Вероятно, проверял, решив, что я связана с Ромой и Вороновым. «Понятно». Оборачиваюсь, всматриваясь в заведённый автомобиль. «Он ждёт, Лена», — кивает Аронов в сторону Парета. «Не делай резких движений и молчи. Есть шанс, что доберёшься в мой дом в целости». «Ага», — растерянно соглашаюсь и плетусь в машину, где меня ожидает моё чудовище. Без звука забираюсь на переднее сиденье. Автомобиль тут же срывается с места, разрывая пространство противным свистом колёс. Островский напряжён и зажат, сжимает руль с такой силой, что, кажется, вот-вот вырвет с мясом. Мчимся по улицам города, нарушая правила и игнорируя запретительные знаки, получая вслед сигналы недовольных водителей. По совету Аронова молчу, опустив глаза в пол и мечтая быстрее добраться за город». Но как только покидаем городскую черту, Островский резко съезжает на обочину, останавливается и выскакивает из машины. Прохаживается вперёд-назад, подгребая ногой снег, а затем достаёт сигарету, закуривает и делает несколько глубоких затяжек. Впервые вижу, чтобы он курил. Нервно перебирает пальцами и откидывает окурок в снег, уставившись в одну точку. Интуитивно чувствую, что прямо сейчас должна оказаться с Костей рядом. Не знаю, что сказать и как оправдаться за его переживания, но открываю дверь машины и уверенно иду в направлении мужчины. А как только оказываюсь рядом, попадаю в жесткие объятия. Оплетает руками и утыкается носом в мою макушку, шумно раздувая волосы и сильнее сжимая. Это объятие человека, который обрел нечто новое для себя, доселе неизвестное или забытое настолько, что появившись оно выбило почву из-под ног и развеяло в пыль привычные устои. И вот он, этот спасительный вдох, способный принести веру. И только он решает, броситься, закрыв глаза за мечтой, или же задавить и вытравить неожиданный порыв, способный увести с намеченного пути. Сейчас, стоя в объятиях Островского, я каждой клеточкой ощущаю то незримое, что переплетается между нами прозрачными нитями, которые, если он пожелает, способны связать нас навсегда. Проходит бесконечное количество минут, прежде чем хватка ослабевает, а грудная клетка Островского вздымается не так часто под моей ладонью. Он действительно решил, что я была в квартире, и увидеть меня не представляется возможным, И то, что я сейчас улавливаю искренние эмоции человека, который, казалось бы, на них не способен. Он живой, внутри, как бы не отрицал обратное. Поехали. Направляется к машине, точно зная, что последую за ним. Что я и делаю, когда устраиваюсь в тёплом салоне, потирая замёрзшие ладошки и искоса посматривая на Костю, который немного расслабляется, принимая привычный вид. Ворота приветливо отъезжают, пропуская нас на территорию под вопросительные взгляды охраны. Слишком мало времени прошло с момента оглашения новости о нашем браке, и парни по-прежнему непонимающе качают головой, оценивая нашу пару. Иду к коттеджу, желая увидеть Тасю, по которой безумно соскучилась. Моя малышка с визгами несется навстречу, запрыгивая на руки и обнимая. «Тебя так долго не было?» А мы с Гришей в снежки играли, на санках катались, снежинки на перегонки ловили. А ещё бегали и прыгали по квадратикам, которые сами сделали. Представляешь? А Гриша сказал, что я не перепрыгну, а я перепрыгнула. Показывает руками расстояние, которое преодолела, наблюдая за охранником, который подтверждает каждое слово дочки кивками. Гриша проиграл и принёс мне шоколадку. Вот. Ты же не ешь шоколадки. «Мам, я же её выиграла! Мы с Гришей вместе съели!» «Тогда ладно». «А где карета?» Тася сосредотачивает своё внимание куда-то мне за спину. «Тасенька...» «Сейчас принесу». Островский прерывает мои объяснения двумя словами. Не желая посвящать ребёнка в нюансы случившегося, решила, что Парета не выполнил её просьбу, но вновь ошиблась. Он никогда не забывает озвученных обещаний. Возвращается через пару минут с большой коробкой в руках, вручает Тасе, глаза которой округляются от подарка. «Спасибо!» — целует Костю в щеку, обнимая, и тут же срывается с места, утягивая за собой Гришу, чтобы рассмотреть игрушки. «Спасибо!» — вторев унисон дочери, обращаясь к Островскому. «Она очень такую хотела!» Улыбаюсь, наблюдая за радостной дочкой, и продолжаю. «Жаль вашу квартиру. Это было возгорание?» «Взрыв», — отрезвляет Костя. «Хорошо спланированный, направленный взрыв. Целью была ты». «Я? Почему?» «Вчера ты сорвала представление, которое должно было избавить от меня на длительное время. Дал понять Зарецкому, я в курсе, кто на самом деле получил пулю». Где сейчас воронов, неизвестно. Мои люди потеряли след на границе с Финляндией. Но там он не задержится, направится в Германию, а лучше в Англию, где у Зарецкого имеется недвижимость. Что будете делать? Всё, чтобы достичь желаемого. Знаете, есть простой выход. Не отменять решения, но изменять их в случае, когда того требует обстоятельства. Это не слабость, а лишь показатель расчётливости, и готовности к изменяющимся условиям на пути к цели. Последняя попытка убедить Костю развернуться на 180 градусов, оставить месть и посмотреть в сторону света, который он упорно не замечает. Условие – это ты. Привычная усмешка растягивает губы Парета, возвращая сдержанного и безэмоционального мужчину, к которому все привыкли. Но я вижу его другим. Даже сейчас улавливаю замешательство, когда открыто смотрю в тёмную синеву с нежностью во взгляде. Счастлива лишь от того, что Костя рядом, прожигает меня насквозь, словно стремится стереть те минуты, когда позволил себе быть человеком, попавшим в плен эмоций. Вы упорно стремитесь к цели, готовый к наихудшим последствиям и даже смерти. Что вам мешает сотворить смысл, ради которого захочется жить. Я говорю не о себе, качаю головой. Лишь о чём-то настолько важном лично для вас, что перекроет неумолимое желание сорваться в бездну. Перевожу взгляд на Тасю. Для меня она тот самый маяк, к которому я стремлюсь, несмотря ни на что. Как бы жизнь меня не испытывала на прочность, подкидывая, казалось бы, непреодолимые трудности, ради своего ребёнка я готова на всё. Возвращаю своё внимание Островскому, который, как и я, сосредоточен на Тасе, с улыбкой распаковывающей коробку с новой игрушкой. Остановить его немыслимо, пока он сам не пожелает сказать стоп. Этот факт я приняла, как бы противоречив он ни был. На беседу Костя не настроен, не сейчас, когда мы оба ещё не осознали всю значимость того, что произошло сегодня. Намек к сердце каждого из нас остановилось, не желая принять возможность потери. Объятия на обочине дороги, в которые Островский вложил накопившуюся за годы нежность, кричали о страхах человека, который в глазах окружающих не боится ничего, включая смерть. Это лазейка, через которую способны просочиться мои слова, призывающие его к миру. Не получив ответа, иду в коттедж, по пути успев восхититься новой радостью дочки и переодевшись в привычную форму, направляюсь на кухню. Вновь ароматные запахи еды и сладостей разлетаются в пространстве. Ну а теперь завтрак кости начнётся с лазаньи. Начнём с простого, медленно направляясь к важному. Если, конечно, у нас имеется в запасе время.